Глава шестнадцатая. Шира вернулся на кухню и протянул мне листок бумаги с адресом. Мы в с т р е ч а я е м с я с ними сегодня в восемь вечера. После захода солнца, заметил я. Что ж, место мне известно. Мне забрать вас отсюда? Да. Мне нужно немного подготовиться. Мне тоже. Значит, около семи. Я попрощался и пошел к двери. Черити не отозвалась, но широко и в н у л в ответ. Еще трое детей входили в дом мне навстречу: двое мальчиков и девочка. Мальчик поменьше задержался было посмотреть на мою машину, но в дверях показалась Черити, и он поспешил за остальными. Она хмуро глядела мне вслед, пока я заводил голубого жучка и выворачивал на проезжую часть. Поездка домой предоставила достаточно времени для размышлений. Эта чёртова дуэль с Артегой застала меня изрядно врасплох. Артега считался военачальником Красной Коллегии. Вполне вероятно, он уже бился на дуэлях. Чёрт, да может быть даже с чародеями. Ну, у меня тоже имелся кое-какой боевой опыт, только он сводился к поединкам без правил. До сих пор мне удавалось, если не силой, так хитростью выходить из подобных приключений победителем. В дуэли один на один не приходилось полагаться на смекалку, на умение искать преимущества в непосредственном окружении. Поединок должен быть честный, так что если Артега сильнее меня, он меня убьет. Просто и ясно. Страх мой тоже был прост, как м ы ч а н и е прост и очевиден. Я с у д о р о ж н о сглотнул, и пальцы, сжимавшие руль, побелели. Я пытался ослабить хватку, но ничего не получалось. Они слишком боялись, чтобы отпускать руль. Глупые пальцы. Я вернулся домой, отодрал такие пальцы от руля и обнаружил, что дверь в мою берлогу приоткрыта. Я дернулся в сторону на случай, если тот внутри навёл на дверь пистолет и выставил вперед свой жезл. Гарри? Послышался из-за двери негромкий женский голос. Гарри, это ты? Я опустил жезл. Мёрф, заходи. сказала м ё р ф и Я посмотрел вниз и увидел в дверях ее побледневшее лицо. ж и в е Я с опаской, проверяя на ходу свои обереги, спустился вниз. К некоторому моему облегчению они оставались задействованы. В свое время я дал Мерфи талисман, позволяющий проходить сквозь мою защиту, ей и только ей одной. Я шагнул в комнату. м ё р ф и закрыла за мной дверь и заперла. Она уже растопила камин и засветила одну из моих керосиновых ламп. Я подошел к камину и присел у огня, грея руки и молча глядя на Мерфи. Она напряженно постояла пару мгновений, потом подошла и остановилась у меня за спиной, глядя в огонь. Губы ее сложились в жесткую нейтральную линию. Нам надо поговорить. Ну да, я довольно часто слышу подобные предложения. Пробормотал я. Ты обещал позвонить мне, как только узнаю что-нибудь. Эй, не так быстро. Кто сказал, что я знаю что-нибудь? На прогулочном катере в Бенем Харбор обнаружен труп. И несколько свидетелей описали темноволосого, долговязого мужчину, уехавшего с места преступления на разноцветном Фольксвагене Жуке. Секундочку. Это убийство Дрезден. Мне плевать на конфиденциальность твоих отношений с клиентом. Люди гибнут. Я с т и с н у л зубы от досады. Я собирался рассказать тебе об этом, поверь, у меня выдался действительно тяжелый день, такой тяжелый, что ты даже не заявил в полицию об убийстве, свидетелем которого стал. Возмутилась Мерфи. Знаешь, а кое-где это расценивается как соучастие или укрывательство, например в уголовных судах. н у снова здорово, буркнул я. Пальцы против воли сжались в кулаки. Я помню, как это у тебя получается. Врежешь по зубам, а потом арестуешь. Вот и стоило бы. Черт подери. Адский звон, м ё р ф Расслабься. Она вздохнула. Если бы у меня на уме было только это, ты бы уже сидел в машине. Ах, вся моя злость разом испарилась куда-то. Тогда зачем ты здесь? Мёрфи н а с у п и л а с ь Я в отпуске. Ты чего? Мёрфи у прямо дернула подбородком. Голос ее звучал немного непривычно, поскольку говорила она сквозь крепкости с н у т ы е зубы. Меня отстранили от расследования, а когда я попыталась возражать, намекнули, что я могу выбирать между отпуском и выходным пособием. Бред какой-то! Эти говнюки из полицейского начальства отстранили Мёрфи от расследования. С какой стати? Мёрфи ответила на этот вопрос, прежде чем я успел его задать. Потому. Что когда тело убитой в порту осмотрел Баттерс, он определил, что ее убили тем же оружием, что и того типа, которого ты видел вчера ночью. Я даже зажмурился. Что? Оружие то же самое? Повторила Мерфи. Баттерс в этом полностью уверен. Я повертел эту мысль в голове, пытаясь уловить логику. Мне сейчас не помешало бы пиво. А тебе? Давай. Я прошел в кладовую, взял пару бутылок темного стекла, откупорил их старой открывашкой и вернулся к м ё р ф и Та взяла у меня бутылку и подозрительно сощурилась. Оно теплое. Новый рецепт. Мак убьет меня, если услышит, что я подаю его темное холодным. Я сделал большой глоток из своей бутылки. Нет, все-таки вкус макового пива ни с чем не сравнить. Богатый, чуть отдающий орехам с приятным таким послевкусием. Можете сколько угодно шутить насчет этих мини пивоварен. Макс свое дело знает. м ё р ф и сморщил а нос. Фу, вкус слишком насыщенный. Вульгарная американка. Фыркнул я. м ё р ф и почти улыбнулась. О дел убийств пронюхал про связь убийства в Италии с тем, что произошло у нас в окрестностях аэропорта и этим в порту. В общем, они подергали за нужные веревочки и заграбастали дело к себе. Как они узнали? Рудольф. Сквозь зубы процедила м ё р ф и У меня нет никаких доказательств, но готово спорить, этот хорек подслушивал мой разговор с Баттерсом и сразу побежал ябедничать. Ты хоть что-нибудь можешь поделать с этим? Формально могу. Вот только в реальной жизни люди вдруг начинают терять, совершенно случайно, докладные, рапорты, и запросы, а когда я пытаюсь надавить, на меня уже давят по полной. Она сделала еще один сердитый глоток. Я могу остаться без работы. Все это яйца в ы д е н о г о не стоит, Мёрф. Не скажи. Она нахмурилась и мгновение смотрела на меня в упор. Гарри, я хочу, чтобы ты отказался от этого дела. Ради твоего же блага. За этим я и приехала. Я нахмурился. Минуточку. Ты хочешь сказать, тебя шантажируют мной? Что за бред? Я не шучу, буркнула м ё р ф и Гарри, а тебе в нашем заведении идет дурная слава, так что далеко не все относятся к тебе хорошо. Ты это р у д о л ь ф и Не только о нем. И без него хватает таких, которые не хотят поверить в то, что ты не шарлатан. И потом, ты ведь и правда свидетель убийства. Тебя запросто могут убрать. Можно подумать, моя жизнь и без того была слишком легкой. Я сделал еще большой глоток пива. Мерв, мне плевать. о п смертный ублюдок или нежить. Я не пойду на попятный только из-за того, что какому-то громиле не нравится то, что я делаю. Я не громила, Гарри. Я твой друг. Я тряхнул головой. И ты меня просишь об этом? Она кивнула. По-хорошему прошу. С сахаром. С сахаром. Черт, м е р в Я сделал глоток и Хмуро покосился на нее. Тебе вообще много известно о том, что происходит? Ну, часть папок у меня забрали, прежде чем я успел ознакомиться с ними. Она тоже посмотрела на меня, но я умею читать между строк. Окей, кивнул я. Это кое-чего объясняет. Ты ведь не отказываешься от дела, нет? Даже не рассматривается. Тогда не говори больше ничего. Быстро произнесла Мерфи. Чем меньше ты мне скажешь, тем меньше мне придется выкладывать под присягой. Под присягой? Черт! Надо, надо принять правило, по которому человека нельзя загонять в несколько юридических ловушек одновременно. Понимаешь, ситуация очень уж п о г а н а я Попробовал объяснить я. Если самые обычные копы подойдут к ней как к самому обычному делу, их попросту убьют. Блин, да работа я даже в ОСР я бы все равно призадумался. Окей, кивнула Мерфи. Вид у нее был не самый счастливый. Она допила пиво и поставила бутылку на каминную полку. Я положил руку ей на плечо, и она не откусила ее по з а п я с т ь е Мёрф, дело и так уже похоже, п о г а н е е некуда. Но мне почему-то кажется, что все может обернуться еще хуже и очень скоро. Я должен заниматься этим. Я понимаю. Тихо сказала она. Хотелось бы мне помочь тебе в этом. Ты узнала что-нибудь про мобильник? Нет. Сказала она, но говоря это, сунула мне в руку сложенный листок бумаги. Я развернул его и прочитал распечатку. Квебек н а ш и о н а л и Инкорпорейтед. Владелец. Номер отсутствует. Адрес и абонентский ящик. Тупик. Скорее всего, компания подставная, подумал я. Церковные мыши запросто могли зарегистрировать ее только для купли-продажи по этому делу. А может... Покойный Гастон был не из Франции, а из Канады. Ясно. Спасибо, Мёрф. Не знаю, о чем это ты. Хмыкнула Мёрфи. Потом взяла куртку, которую бросила ко мне на диван, и накинула её. Ордера на тебя еще не выписывали, Гарри. Но на твоем месте я была бы осмотрительнее. Осмотрительнее? Я сама осмотрительность. Я серьезно. Угу, я тоже. Что б тебя, Гарри? Прочем, говоря это, она все же улыбнулась. Ты, возможно, не хотела бы, чтобы я звонил, если мне вдруг понадобится помощь? Нет, черт подери, это было бы противозаконно. В общем, держи хвост торчком и ходи по прямой. Идет. Мерфи двинулась было к двери, но задержалась. Что-то я не помню, чтобы видала тебя без куртки, если не считать жаркого лета. Где твоя куртка? Я поморщился. Пропала без вести. О, ты что, разговаривал со Сьюзан? Ага. Кивнул я. Я ощутил ее взгляд на своем лице. Она все поняла без слов. О, повторила она. Прости, Гарри. Да ничего. Ладно. Привет. Она открыла дверь и, держа руку ближе к кобуре с пистолетом, вышла. Я запер замок и привалился к двери. Мёрфи здорово встревожилась. Она ни за что не приехала бы ко мне сама, если бы не так. И она здорово осторожничала с юридическими аспектами. Черт, неужели у них в полиции все так хреново? м ё р ф и была первым руководителем отдела специальных расследований чикагской полиции, которого не выставили со службы после первых же трех нераскрытых дел. Говоря прямо, когда полицейским шишкам хотелось избавиться от кого-либо, его повышали до руководителя ОСР. Ну или просто переводили туда. У любого из его сотрудников имелось в послужном списке какое-нибудь темное пятно, какой-нибудь провал, который и привел его в отдел. Впрочем, это же исплотило их в довольно таки крепкий коллектив, становившийся еще крепче с каждым потусторонним кошмаром из тех, с чем им приходилось иметь дело. Копы из ОСР взяли тепленькими несколько в р е д н о з а д ы х заклинателей с полдюжины вампиров. сем или восемь прожорливых троллей и демона, объявившегося на свалке за дешевой лавочкой в ч а й н а т а у н е Оказалось, ОСР вполне способен держаться молодцом благодаря тому, что ребята там вели себя осторожно, действовали заодно и еще понимали, что имеют дело со сверхъестественными тварями, разбираться с которыми надо не всегда в строгом соответствии с полицейскими инструкциями. Ну еще потому, конечно, что взяли в консультанты одного чародея, снабжавшего их информацией о нехороших парнях. Мне приятно думать, что я тоже внес свою лепту. Однако, наверное, в любой корзине с фруктами рано или поздно заведется гниль. В ОСР вонь пошла от детектива Рудольфа. Руди был молод, с симпатичной н а р у ж н о с т и чисто выбрит. Еще он спал с дочкой коррумпированного члена городского совета. Надо сказать, для того чтобы отрицать свои имевшие место встречи с монстрами, магией и человеческой добротой, ему приходилось прикладывать поистине титанические усилия. Он отчаянно цеплялся за тупое убеждение в том, что все вокруг нормально, а все сверхъестественные штучки лишь плод больного сознания. Руди не любил меня. Руди не любил Мерфи. Если парень саботировал расследование в надежде на расположение ребят из отдела убийств, значит он всерьез намылился из о с р Что ж, в следующий раз, когда он пройдется в одиночку по темной стоянке, он может лишиться пары зубов. Сомневаюсь, чтобы Мерфи спокойно восприняла наличие в своих рядах подколодной змеи. С минуту я тешил себя образом Мерфи молотящей Руди мордой обкосяк двери своего кабинета до тех пор. Пока на дешевой древесине не останется отмечено в форме его головы. Боюсь, мысль отогрела меня сильнее, чем стоило бы. Я р а с с ы в а л по карманам несколько нужных вещей, в том числе флакончик антивампирского эликсира, с которым мне помог Боб. Это навело меня еще на одну мысль. Я спустился вниз проверить, как там Боб, и получил содный и не совсем внятный отклик. Из которого заключил, что ему нужно отдохнуть еще. Я оставил Боба дрыхнуть, вернулся наверх и набрал номер моего абонентского ящика. Меня ждало одно сообщение от Сьюзан. Телефонный номер. Я набрал его и она сняла трубку почти сразу же. Гарри, ты превращаешься в я с н о в и д я щ у ю Если тебе удастся имитировать иностранные произношения, у тебя от клиентов отбоя не будет. Типа такое? на распев протянула Сьюзен. Калифорния не за граница, возразил я. Но ну, не скажи, не скажи. Как у тебя дела? Пожалуй, ничего, ответил я. Я нашел себе секунданта. Майкла? спросила она. ш и р о Кого? Он вроде Майкла, только ниже ростом и старше. О, здорово. Так, я поработала немного ногами. Мне припомнилось кое-что еще связанное с ногами Сьюзен. н о вслух я произнес только: "И что? В Мариотте, том, что в самом центре, как раз сегодня намечается вечер искусств, включающий галерейную распродажу и благотворительный аукцион". Я присвистнул. "Вау, то есть там переходят из рук в руки произведения искусства и деньги". "Вот именно", согласилась Сьюзен. Похоже, это удачное место для продажи одного, двух особо ценных предметов. И спонсирует все это чикагский историко-культурный кружок. Кто-кто? Очень маленький, очень элитный клуб для сливок общества. А председателем правления там джентльмен Джонни м а р к о н е Что ж, начало интригующее, заметил я. И как мне туда попасть? Сделать благотворительный взнос в размере пяти тысяч зеленых нарыла. Пять тысяч? Вздохнул я. Да у меня в жизни такой суммы за раз не было. Ну или можешь попробовать вариант номер два. Что еще за вариант? В голосе Сьюзен послышалось скрытое торжество. Ты сопровождаешь репортера Волхва на ее последнем репортаже по заданию редакции. Я переговорила с боссом и заполучила пару билетов первоначально забронированных для т р и б ь н Я впечатлен, признался я. И это еще не все. Я достала для нас двоих вечерние костюмы. Начало в девять. Для нас? Э, Сьюзен, я не хочу показаться занудой, но ты помнишь, чем закончилось все в прошлый раз, когда ты хотела пойти со мной по приглашению? На этот раз билет это у меня, возразила она. Так ты идешь со мной или нет? Я поразмыслил немного и не нашел возможности обойти этот вариант. Тем более времени на п р е р е к а н и е все равно уже не оставалось. Ладно, сдаюсь. Только в восемь у меня встреча с красными у м а к к е н е л и Значит, п о д х в а ч у тебя там со смокингом. В пол девятого нормально? Ага, спасибо. Не за что. Не громко отозвалась она. Всегда рада помочь. Последовала пауза, достаточно долгая, чтобы сделаться мучительной для нас обоих. В конце концов я нарушил ее одновременно со Сьюзан. Ну мне, пожалуй, но ну, мне, пожалуй, лучше отпустить тебя, сказала Сьюзан. Да и самой лучше пошевеливаться, чтобы все успеть. Идет, согласился я. Ты смотри, осторожнее. о с т о р о ж н е й не бывает, Гарри. Ладно, увидимся вечером. Я повесил трубку и еще раз проверил, готов ли я к выходу, а потом отправился забирать своего секунданта, чтобы оговаривать условия дуэли, и шансы на выживание в которой представлялись мне все более призрачными.